Действие второе. Конец августа. Елена Ивановна и Владимир Иванович стоят у калитки и разговаривают. Елена Ивановна, посмотри, как здесь хорошо. Еще все зелено, но уже первые листочки на земле. Какие роскошные березы. Как чутко отзываются их веточки на малейшее дуновение ветерка. Как нравится ветру играть кончиками их ветвей. Здесь Пушкин, Фет и Тютчев вместе. Владимир Иванович, с тех пор, как нам зачастил Владимир Викентич, все заболели поэзией. Елена Ивановна, и я ему очень благодарна за это. У него хороший вкус, и дети его любят. Владимир Иванович, да, я тоже рад за Володю. Он прям таки засверкал около Маши. Елена Ивановна, она перестала сверкать только своим отражением. засветилась изнутри. Владимир Иванович. Они как губка впитывают друг друга. Елена Ивановна. Я им немного завидую. Они так дополняют друг друга. Владимир Иванович. Да, в отличие от нас. Мы, наоборот, очень похожи. Наши чувства и желания почти всегда совпадают. Но это мне тоже нравится. И даже очень. Целует ее. Елена Ивановна. Зато дети у нас совершенно разные. Владимир Иванович. Да, мальчик и девочка смеются. Елена Ивановна. Маша мне сказала, что Володя очень похож на отца Андрея. Это была ее первая любовь, и дело шло к свадьбе. Они гуляли вдоль реки. Ушли далеко в лес. Было тепло, солнечно, и на душе у нее не было даже легкого облачка. Рядом был такой надежный... все понимающий, боготворивший ее спутник, которому она безгранично доверяла. Прошедший афганскую войну, уверенный в себе мужчина, старше ее лет на десять. И тогда она неожиданно даже для себя вдруг сказала, что он у нее не первый, и что она уже жила с другим. Надеюсь, что он, как всегда, пошутит и простит ей это, ведь она тогда еще не знала, что он есть на свете. А потом она скажет ему, что пошутила. Но реакция его была ужасна. Он грязно выругался и добавил: "Вот она что! Ты такая же, как все. Одно притворство". И просто изнасиловал ее. И в этой жестокости, в этом насилии бесследно растворилась вся ее любовь к нему. Владимир Иванович, вот так-так. Началось за здравие, бедная Маша, Елена Ивановна. Она долго ничего никому не рассказывала. А когда сказала матери, аборт делать было уже поздно. И вдруг Владимир Викентьевич, удивительно похожий на отца Андрея, только с новым внутренним содержанием, это было для нее как удар молнии в незащищенное сердце, полное любви к сыну и неясными сожалениями по поводу своей юношеской шутки. Владимир Иванович, пожалуй, Владимиру Викентьевичу повезло, У маши доброе отзывчивое сердце елена ивановна она работает продавщицей в магазине готового платья и выглядит всегда как модель на подиуме поклонников хоть отбавляй просто удивительно как она сумела сохранить в себя в этом мире торгашей и сутенеров владимир иванович да это не просто надо иметь характер елена ивановна я боюсь за марка Его увлечение Маши не угасло, несмотря на все усилия Даши. Я с ним говорил, но он меня не слушает. Боюсь, не наделал бы он глупостей. Владимир Иванович, я поговорю с Володей.